Полицейская хроника 10 декабря На территории летнего кинотеатра Были обнаружены Двое молодых людей С признаками сильного обморожения. Как позднее выяснилось в больнице Они ожидали показ фильма Закрыт на зиму Черепаху побили улитки Приходит она домой Вся в слезах За ну, что же ты так, а? Ты хоть ты, лица, ты то... не расстраивайся Ты, не ты, ты лица-то, лица-то этих бандитов запомнила? Лица? Ой, не знаю. Все так внезапно произошло. эстонскую вермисель быстрого приготовления <годан> <соединяю> О -о -о -о -о -о! <соединяю> купил как-то буратино гитару сидит рассматривает Ох ты какая красивая штука а какая большая ты у меня Ой. какой у тебя пупок <музыка> Странно, у всех красивых баб один тот за номер телефона. 90 60